Глава 1. Вынужденная служба. Июнь 1809 года выдался в Петербурге знойным. Огромные окна в кабинете были распахнуты настежь, но, тем не менее, легкие занавески не улавливали ни малейшего дуновения. Следственный пристав управы благочиния города Санкт-Петербурга при недавно учрежденном высочайшим указом Министерстве внутренних дел граф Андрей Васильевич Извольский сидел, откинувшись на спинку кресла. Переварить события последних недель было нелегко. В голову лезли обрывки щемящих сердце воспоминаний, служба на линкоре селофаил, бескрайнее море и режущее глаз белизна парусов. Извольский любил море и службу знал крепко. В двадцать года он уже капитан-лейтенант, Сам адмирал Синявин прочил ему самое блестящее будущее. Но флотская карьера оборвалась неожиданно, хотя и славно. Год назад, при Дарданеллах, русский флот адмирала в результате дерзкой и доблестной атаки отправил на дно половину флота османов, потеряв в этой славной баталии менее 30 человек. Виктория была громкой, и Извольскому было вдвойне обиднее от того, что она оказалась для него последней. Турецкое ядро во время боя попало в мачту и срикошетило на мостик, убив вестового матроса и оторвав графу два пальца на левой руке. Щепки от разбитой мачты крепко посекли ему ногу, и даже теперь, после долгого лечения, он прихрамывал. Службу на корабле пришлось оставить. Извольский даже подумывал, не уехать ли ему из Петербурга в имение к родителям, но две недели назад он получил письмо от министра князя Куракина с предложением должности следственного пристава с присвоением чина коллежского асессора. Оказалось, что адмирал не оставил своего любимца и порекомендовал молодого графа князю как дельного и смекалистого человека. Извольский не посмел отказать всесильному министру, да и Синявина подводить отказом совсем не хотелось. Первая неделя новой службы прошла в знакомствах с новыми сослуживцами, аппаратом присутствия и в чтении бесконечных указов, депеш и инструкций. Для живого и подвижного ума графа, неприученного к бесконечной бюрократии, каждый день на службе становился пыткой. Вот и сегодня он как мог оттягивал выход из дома. Наконец часы пробили девять раз. Извольский подавил тяжелый вздох. «Григорий Сюртук! Сию минуту, ваше сиятельство!» Извольский поморщился. Уже продевая руки в рукава темно-коричневого гражданского сюртука, он спросил. «Сколько ты у нас уже служишь, Григорий?» «Сорок годочка, ваше сиятельство, как один день!» «Так ведь я уже как 23 года тебя прошу, друг мой! Называй меня Андреем Васильевичем!» ведь не в моготу от тебя про сиятельство слышать, — улыбнулся граф. — Подай-ка перчатки. Он натянул на левую, осиротевшую от турецкого ядра кисть, шелковую, сшитую на заказ трехпалую перчатку, затем проворно надел правую. — Что там, матушка, писем не было? — Не было писем, Андрей Васильевич. Знаете ведь, я б непременно известил. Только до да писем ли, весь Петербург на ушах. Глашку утром на рынок послал, прибежала в состоянии нервическом, говорит, гусара какого-то на галерной пристукнули. — Григорий, — поморщился Извольский, — виноват вашеси, Андрей Васильевич. Жизни лишили, говорят, генерал целый. Виданное ли дело посреди столицы, как в вертепе каком? Дальше можно было не слушать граф знал старого слугу как облупленного. Григорий не любил столицы, всей своей широкой душой обожал имение Извольского на Смоленщине и тяготился в Петербурге всем, начиная от сырого климата, заканчивая нравами и ценами на муку, сахар и кофей. Извольский тяжело спустился с лестницы, опираясь на тонкую трость. Нога дурно сгибалась, но доктора советовали ему побольше двигаться. Интересно, что же за гусар? С генеральским чином-то Григорий, конечно, погорячился, но ведь и вправду, если на Галерной, то ведь это совсем недалеко от дворца. Коляска ожидала у дверей. Ехать было минут 15, дорога проходила вдоль канала, и прохладный ветерок приятно обдувал лицо. Обычно мерный стук копыт по мостовой и широкие правильные петербургские улицы — действовали на графа успокаивающе, но не сегодня. Необъяснимое волнение, появляющееся откуда-то изнутри при возникновении опасности, завладело им. У здания управы было непривычно и людно. Едва Извольский появился в дверях, пристав шагнул к нему навстречу. «Ваше высокоблагородие, вас, господин генерал, к себе требует». Кабинет оберполицмейстера Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Балашова располагался этажом выше, в самом конце коридора. Всюду сновали люди. В приемной никого не оказалось, дверь в кабинет была распахнута, и извольски шагнул внутрь. Генерал сидел за огромным дубовым столом. Его большая курчавая голова гордо возвышалась над высоким шитым золотом воротником мундира. Взгляд был отрешен и, казалось, созерцал пустоту. «Ваше высокопревосходительство!» Извольский вытянулся во фронт и кивнул. «Вы желали меня видеть?» «Да, граф, садитесь!» Балашов кивнул на стул. «Вы, как я понимаю, уже знаете, что произошло!» «Благодарю, я постою!» «Нога еще дурно сгибается!» «Убийство?» Генерал с задумчивым видом расстегнул ворот мундира. «Ну, как знаете. Да, утром убит рот Ахтырского полка. Обнаружил ямщик. Он там, внизу его, пристав опрашивает. Дело шумное, сами понимаете, центр Петербурга. Вечером государю докладывать, а докладывать-то в сущности и нечего». Балашов встал, заложил большие ухоженные руки за спину и подошел к окну. Убиенный нынешним утром рот был непрост». Герой-аустерлица, бритер, рубака и отчаянный любитель дамских будуаров Михаил Валевич входил в ближайшее окружение великого князя, о чем Балашову час назад рассказал генерал Баур. Извольскому об этом факте биографии покойного ротмистра знать было ни к чему. Целее нервная система будет и объективнее выводы. Пусть пообвыкается. Тут ни флот ни гвардия — Иногда и в дерьме копаться приходится. Не оборачиваясь от окна, Балашов медленно выговорил. — Я поручаю это дело вам, граф. Он повернулся к Извольскому и посмотрел ему прямо в глаза. — Пора начинать службу по-настоящему. К вечеру ожидаю первые результаты. Полагаю, вы успеете изложить версии случившегося? Он вопросительно поднял брови извольскому стало не по себе но виду он не подал я постараюсь александр дмитриевич вы позволите идти да разумеется более вас не задерживаю извольский медленно спустился по лестнице нога ныла, но он не чувствовал боли первое дело и сразу убийство с чего начать какие версии хотя с чего начать было разумеется понятно Нужно послушать, что там болтает этот ямщик. Хотя наверняка что-то обычное. Проезжал, увидел, доложил. Бред какой-то. Разве об этом он мечтал? Вспомнились белые, как облака, пухлые от ветра паруса, свежий и соленый ветер, ласкающий загорелое лицо. В какое решительное и героическое время он живет. Мир находится на историческом изломе, в Европе грохочут пушки, разыгрываются великие сражения, и на смену замшелым идеям монархии идут свежие республиканские идеи Наполеона. Им восторгается вся молодежь, и также неистово его ненавидят престарелые государственники. В кают-компаниях, офицерских собраниях этого великого корсиканского коротышку славят как реформатора, революционера и военного гения. В столичных салонах обсуждают его статьи в Монетере. Даже разгром армии Бениксона при Фридланде и заключенный в Тильзите посреди реки мир между двумя императорами настроений в обществе не переменил. Извольский не понимал почему, но это было так. Между тем, любому мыслящему человеку было ясно, что Тильзит — лишь перемирие перед большой войной. Войной, в которой отечество будет в огромной опасности — а он, Андрей Извольский, вынужден заниматься презренным для всякого дворянина делом, быть ищейкой. Это решение далось ему нелегко, но граф после долгого взвешивания всех аргументов бросил на весы главный. Служить Отечеству надлежит не только ремеслом военным, но если волею судьбы не дано продолжать службу в мундире флотском, то и сюртук коллежского асессора для всей благой цели также потребен. В кабинете пристава у правы благочиния Выхина стоял тяжелый сивушный запах. Ямщик, маленький мужичонка лет 50 с маленькими бегающими глазками и острым носом, походил на скворца. Он все время приглаживал редкие седые волосы и неуклюже мял в руках потрепанный картуз. Выхин поднял глаза на Извольского, но тот жестом дал понять, чтобы опрос продолжался и медленно опустился на стул в углу. Пристав обмакнул в пузатую чернильницу аккуратно очиненное перо. «Продолжай!» Ямщик с опаской оглядел из Вольского, опять пригладил уже порядком засаленные волосы. «Я ваш бродь. Ты? Ну, так, значится, вот. Их благородие и говорят. Ружье, ружье!» «Вот стерва ты, худая!» — взорвался пристав. «Четверть часа уже от тебя добиваюсь! Что ружьё-то? Вот что ружьё?» «Ружьё, — говорит!» Пристав вытер багровую шею платком. Извольский усмехнулся и встал. Подошёл к столу, взял лист, покрытый мелким убористым почерком, пробежал глазами. Не отрываясь от написанного, сказал «Спасибо, дальше я сам. Вы свободны». Ямщик, испуганно хлопая жиденькими ресницами, Провожал выходящего пристава каким-то умоляющим взглядом. Картуз в его руках при этом превратился в замусоленную тряпку. Выхин явно перестарался. От до смерти перепуганного свидетеля толку было как от бродячей собаки на охоте. Извольский решил действовать лаской. Он отложил от себя лист опроса и улыбнулся. Ты Кузьма, верно? Ямщик с угодливым видом кивнул давай по порядку кузьма меня зовут андрей васильевич ничего не бойся мы просто с тобой немного поговорим и ты пойдешь домой хорошо ямщик опять кивнул просто расскажи как и где ты нашел мертвого гусара и что вообще видел вокруг тем часам барин неуверенно начал кузьма барин так ведь не мертвого я его нашел — Хорошо, изволь по порядку. С самого, что не на есть, начало. — Говорил ведь мне Сенька, — плаксиво пробормотал ямщик. — Брось ты его от греха, ведь все уже рассказал их благородию, барин. Утром только гнедово запряг, выехал на набережную, цельный час с порожнем простоял, а тут их благородие, этот гусар, значится, навеселе. — Подожди, так что же это ты его отвозил? Да как не я. Туда на галерную и отвез. Он денег дал, сказал ждать. Я и ждал, барин. Исправно ждал. Их благородия долго не было. Почитай часа два. Потом вышел, качается, как шатун зимой. Да и упал в самую пыль-то. Я к нему тащу с мостовой-то. они в кровище все, благородие-то. Так ты, выходит, и видел, в какой дом он вошел? — Никак нет, барин, того я не видел, — заморгал птичьими глазками Кузьма. — Там ведь проулок и арка, вот в нее их благородие и шмыгнул, то есть прошел. А я ей Богу ждал, как уговорено было. У дома номер четырнадцать. — Хорошо, Кузьма. Далее что было? По всему было видно, что Кузьма пришел в обычное свое состояние и осмелел. Извольскому уже не приходилось вытягивать из него слова я к нему с уважением дескать ваше высокородие будьте добролюбезны в колясочку. а он лицом белый совсем и кровищ под ним целая лужа и все ружье какое-то спрашивал так и отошел у меня на руках упокой господь душу его кузьма трижды быстро перекрестился погоди-ка какое еще ружье при нем было оружие когда на набережной в коляску садился — Нет, барин, только сабля при нем была. Чудо, как красив был! Мундир весь взял... — Тогда про какое ружье он спрашивал? — перебил ямщика Извольский. — Да бес его знает, барин. Только дыхание у него уже запиралось, а он все... Ружье, ружье, ружье... Потом булькнуло в горле, как будто из полного штоф брашку выпростали. И затих... Только зенки застыли, как небеса голубые. Тут как раз Сенька из угла выехал, господин какого-то на Невский везет. Я его с оказией и послал в управу. Получалась какая-то чертовщина. Ясности рассказ свидетеля никакой не приносил. Извольский прикинул, что на Галерной сплошь казенные здания, казармы, конюшни да особняки. Надо будет выехать и на месте полюбопытствовать, куда мог заходить ротмистр. «По дороге говорил что-нибудь?» «Кто я?» — поднял брови Кузьма. «Да нет же, гусар этот». «Никак нет, барин. Молчать они изволили полдороги. Спали потому как». «А где ты, Кузьма, его подобрал?» «Да на Выборгской стороне. Их благородие там квартировать изволили. Я когда коляск подавал, они как раз и спустились с крыльца. Гошпитальная, дом номер шесть». Там кривоносов доходный дом держит. Извольский записал адрес. Прикинул. С выборской стороны ехать три четверти часа. Это если средь дня, а поутру и того меньше. Гусар вышел из дому, был на веселье, Стало быть, ночь, не спал. Маловероятно, что веселился один. Должны быть и товарищи. Затем за каким-то бесом поехал на галерную, велел щеку ждать. И через два часа был убит. Ограбление? В двух шагах от Сената и Адмиралтейства, где всегда полно людей, верилось в это с трудом, но все же нужно проверить. Еще ружье это. Он перевел взгляд на Кузьму: Вот что, милейший. Спасибо тебе, что все как есть, рассказал. Ты можешь идти. Ямщик, все так же, хлопая глазами, удивленно спросил. «А Сенька? Какой еще Сенька?» Извольский тяжело поднялся, стараясь не сильно опираться на ноющую ногу. «Приятель мой, коего я с Аказией отправил. Их благородие его в подвал заперли!» Ямщик кивнул куда-то за дверь. Граф вздохнул. «Иди, Кузьма, я разберусь. Отпустят твоего Сеньку!» Едва дверь за тщедушным ямщиком закрылась, в кабинет заглянула огромная голова Выхина. — Позвольте с ваше сиятельства. — Да, заходите, Иван Артамонович. Выхин служил в присутствии уже несколько лет. Извольский понимал, что этот человек с раздражением воспринял его назначение на начальствующую должность, и рано или поздно, но все же придется доказывать Выхину свою неслучайность и состоятельность. За те несколько недель, что граф успел отслужить в управе благочиния, у него составилось определенное мнение о приставе. Выхин был туповат и чрезвычайно высокомерен. Такое бывает, когда человек выслуживается в первые чины и мгновенно забывает ту среду, из которой сам вышел. Более того, испытывает к ней отвращение и при случае всячески старается употребить свою власть. Недалее, как вчера, Извольский наблюдал отвратительную картину, как Иван Артамонович передавал Драгунскому конвою задержанного за дебош пьяного солдата. Румяный и дородный Выхин по дороге до Арестантской кибитки отвесил тому несколько весьма чувствительных тумаков. Извольский еще со службы на флоте всегда был против телесных наказаний, и зрелище, которое он наблюдал из окна вчера, его изрядно разозлило. С другой стороны, стоило признать, что Выхин прекрасно знал дело производства, в исключительном порядке содержал все служебные бумаги и прекрасно знал все закоулки Петербурга. Ссориться с ним Извольскому не хотелось. Пригодится еще. Но небольшой урок был просто необходим. «Ваше съедство, мы что же, отпускаем этих колодников?» — недоуменно спросил Выхин. Извольский расстегнул ворот сюртука и вытер платком шею. «Что за жара сегодня? Ни ветерка!» «Да, разумеется. А почему мы их должны задерживать?» «Так ведь...» «Может, кто из них и убил?» — пробормотал Выхин. «Ну, поразмыслите, Иван Артамонович, зачем убийцы бежать в управу и вызывать приставов, когда можно просто скрыться? Зачем вы задержали человека, который донес о преступлении?» «Так, ваше сиятельство, я думал, до выяснения, вы, Иван Артамонович, такими решениями отворотите людей от полиции». Кучеры, дворники, булочники, даже прачки с горничными не должны испытывать перед полицейским приставом страха. Иначе в другой раз этот Сенька, увидев, как чиниться непорядок или злодейство, проедет мимо, а нам с вами дознаться после о виновных еще затруднительнее будет. А посему... Извольский сделал паузу и посмотрел Выхину прямо в глаза. Вы не просто его тотчас же выпустите из холодной но еще и извинитесь за это недоразумение, и сделайте это при мне. Выхин сверкнул глазами, но тут же взял себя в руки. «Слушаюсь, ваше сиятельство!» Вот и нажил себе врага, пронеслось в голове. Граф усмехнулся и углубился в опросные листы и докладную записку доктора. Выходило, что рот место убит одним точным ударом в печень. Рана, колотая, предположительно нанесена ножом с плоским широким лезвием. Или саблей. Гусар свою саблю выхватить не успел, она обнаружена тут же при нем. Значит, не поединок. Более того, все произошло неожиданно для гусара. Также на убитом обнаружены два перстня и деньги, стало быть, не грабили. Тело лежало в мертвецкой. Конечно, нужно сходить посмотреть, может еще что обнаружится. Извольский видел много смертей, и мгновенных, неожиданных, как выстрел в рассветном лесу, и долгих, мучительных, когда человека медленно покидают жизненные соки, он угасает, кривят более искусанные губы, пока наконец не разольется по белому бескровному лицу выражение покоя. Но то была война, пора, когда привыкаешь видеть смерть, муки и кровь. Другое дело мирный Петербург. Лик смерти здесь диссонировал со стуком колес экипажей по мостовой, колокольным звоном церквей, криками лоточников, продающих пышки. Идти в мертвецкую Извольскому совсем не хотелось. Дверь открылась, и Выхин, как-то сразу потускневший и неуверенный, ввел в кабинет задержанного. Сенька оказался крепким мужиком среднего роста лет 35. Всю щеку и часть лба пересекал старый зарубцевавшийся шрам. Недоверчивый взгляд серых глаз уставился в извольского из-под светлых волос. Граф кивнул выхину, и тот, переминаясь с ноги на ногу, выдавил. — Ну, Арсений, ты на меня зла не держи, сам понимаешь. Да что вы, ваше благородие, неужто мы не разумеем? Отдохнул маленько. Извольский встал. «От лица управы благочиния Санкт-Петербурга позвольте выразить вам нашу глубочайшую благодарность и примите мои извинения за чрезмерное усердие подчиненных. Вы свободны!» Сенька, казалось, ничуть не удивился, только бросил на Извольского быстрый взгляд, улыбнулся краешками пересохших губ и понимающий кивнул. Тем не менее, он стоял перед графом, как вкопанный, видимо, не совсем понимая перемену. Верить в происходящее он начал только после того, как Выхин открыл перед ним дверь и выпроводил из кабинета. — Ваше сиятельство! Там из Ахтырского полка подполковник прибыл. Доктор его повел в мертвецкую, ротмистра предъявить. Извольский тяжело вздохнул и поднялся, застегивая сюртук. Может, оно и к лучшему.